Сон под своей звездой. Я уже говорил, как Анастасия воодушевляется, рассказывая о растениях и людях, с ними общающимися. Я думал, она, живя на природе, хорошо изучила лишь природу, что она обладает информацией о планетарном устройстве. Она словно чувствует их. Судите сами, как она говорит о сне под звездным небом. Растения, получившие информацию о конкретном человеке, вступают в информационный обмен с космическими силами, но они являются лишь посредниками, выполняющими у закона задачу, касающуюся плоти, и никогда не прикасаются к сложным процессам, присущим из всего животного и растительного мира планеты только человеческому мозгу. Однако установленный информационный обмен позволяет сделать человеку то, что под силу лишь ему одному — воспользоваться космическим интеллектом, а если точнее, обменяться с ним информацией. Совсем несложная процедура позволяет это сделать и почувствовать благотворность такого воздействия. Анастасия излагала ее так. «В один из вечеров... Когда погодные условия позволят, устроите себе ночевку под звездным небом. Постель при этом необходимо постелить невдалеке от кустов малины, смородины или злаковых насаждений. Вы должны быть один, лежа на постели лицом к звездному небу, не следует сразу закрывать глаза. Взором и мысленно побродите по космическим телам, не напрягайтесь, думая о них. Мысль должна быть легкой и свободной. Сначала попытайтесь думать о самых видимых вам небесных телах. Потом можете помечтать о сокровенном для себя, о близких вам людях, о тех, кому желаете добра. Не пытайтесь даже думать в этот момент о нести, желать кому-нибудь зла. Эффект может быть для вас неблагоприятным. Такая несложная процедура — оживить некоторые из множества спящих вашем мозгу клеток, большинство из которых так и не просыпаются за период человеческой жизни. Космические силы будут с вами и помогут достичь самых немыслимых светлых мечтаний, обрести душевный покой, наладить благоприятные отношения с близкими, усилить или вызвать их любовь к вам. Данную процедуру очень полезно проделывать несколько раз. Дает эффект она только в местах вашего постоянного контакта с растительным миром. И это вы сами почувствуете уже утром. Особенно важно проделать такую процедуру каждый раз накануне дня своего рождения. Долго, да и не к чему, пояснять сейчас, как действует этот механизм. Части пояснений ты не поверишь. Части не поймешь. Значительно легче и короче об этом можно будет говорить с теми, кто попробует и испытает его воздействие на себе, ибо полученная и проверенная информация будет способствовать восприятию последующей.